Глава 17. Вышла я в центр зала Таверны. Здесь были Дон, Дик, Свич и Моти. Таверна, судя по пустующим столам, не работала. Мы сегодня рано закрылись, объяснил Дон. Нам лишние глаза нынче не нужны. Я искренне удивилась, хотя больше я удивилась другому. В зале стоял комиссар Рошрик. Я даже чуть не шарахнулась обратно в портал. Меня Айк поймал. И тихо на ухо сказал, «Все в порядке». «Что в порядке?» Ошарашенно смотрела я на комиссара. «То, что Рошерик смотрит на меня с любопытством, или то, что он потом выдал?» «Так вот вы какая на самом деле, леди-фея!» Я тут же вспомнила, что в спешке даже крем не нанесла. Постаралась прикрыть рот руками. Но комиссар махнул рукой. «Я подозревал, вы другая. Мой дракон ощущал, что в вас есть нечто иное». Не переживайте. Лорд Савл объяснил мне все, что смог. Но сейчас недовыяснение до обстоятельств вашего появления в драконьей яме. Все очень неоднозначно, леди фея. У нас появились некие подозрения. Но прежде чем их озвучить, мы должны сделать все, чтобы защитить вас. И я, как представитель закона, имею на это власть. Я стоял ничего не понимая. Оглянулась на Айка, поддерживающего меня. О чем он говорит? Инквизитор как-то странно на меня смотрел, и все остальные тоже, слишком напряженно, и все молчали. Айк открыл рот, явно пытаясь что-то сказать, но растерянно его закрыл и выдавил что-то не слишком внятное. — Защита, я мог бы вас... — О, великие боги и силы этого мира! — всплеснула ветвя мотя. — Фея, он предлагает тебе выйти за него замуж. Вернее, сначала обручиться, а после уже замуж, и все такое. Я ощутила себя примерно так же, как Элька в момент признания мира. То есть растерянно уставилась на инквизитора. Странное, знаете ли, предложение, все-таки смогла выдавить из себя. Странное, ни странное, думать здесь не о чем, встрял Дон. Если вы согласитесь, то лорд Хеннер уже не сможет вас в чем-либо обвинить. Ведь тогда дракон возьмет всю ответственность на себя». «Только подумайте, вы невеста инквизитора. Ни один мэр не вправе вам будет что-то приказывать». «Меня обвинить? Приказывать?» Я все больше была поражена тем, что слышала. «Кто-нибудь объяснит мне происходящее?» Айк молча повернул меня к себе. И я тут же попала под власть темных, увлекающих в свою глубину глаз. «Фея, вам необходимо срочно обручиться со мной». Это прозвучало очень твердо, и я не сразу сообразила, о чем он говорит. «Что значит «необходимо»?» «Да что вы резину тянете!» — не выдержал Рошрик. «Уже солнце заходит! Сейчас явится этот гнусный секретарь и все!» «Давайте же, леди-фея, решайтесь!» Я совсем растерялась. От меня требовали ответа прямо сейчас, сию секунду. «А я дар речи потеряла!» Айк внимательно смотрел на меня, взял за подбородок, заглядывая в глаза — Я и так в них смотрела, а тут совсем провалилась. Перестала видеть еще кого-либо. «Фея, послушайте меня внимательно!» Я услышала ноты голоса тумана. Он уверенно пробился сквозь дымку происходящего. Я моргнула, и разум начала понимать все, что мне говорят. Четко так, ясно. «Мэр Хэннер прислал вам приказ явиться в его дом сегодня вечером». В случае отказа он готов высказать свое мнение и объявить вас виновной в похищении леди Халли и содействии чернокнижнику. Вас арестуют, устроят допрос и проверку. Они узнают, кто вы. Есть, конечно, и другой выбор. Вы просто уходите и больше не появляетесь в нашем мире. Никогда. У меня сердце замерло от последнего предложения. И стало внезапно дико холодно. Так, что даже руки заледенели. Айк все увидел, обнял меня, крепко прижал к себе, согреваясь своим теплом. «Просто доверьтесь мне, я стану защитой. Как только мы обручимся, нас свяжут узы. Они защитят вас силой моего рода, и уже никто не будет вправе вам приказать что-либо, кроме меня. Вы станете моей!» Он приглушил голос и сказал уже тихо. «Собственностью, на которую никто не имеет права посягать». «Вы понимаете меня, фея?» Я понимала, подняла голову, смотря в его лицо. «Вы хотите жениться на мне только чтобы...» Он не позволил мне сказать глупость. Глаза изменились, выпуская дракона. А тот умел на меня воздействовать сильнее, чем Айк. «Я хочу жениться на вас, потому что вы — мое сокровище!» Моя истинная пара. Если вы уйдете навсегда или, не дай боги, вас кто-то посмеет у меня забрать, то я, инквизитор и Айк, свернем в драконий рог этот город и всех, кто посмел посягнуть на мое. Я полечу за вами сквозь миры, через любые препятствия, уничтожу любого, кто встанет на пути. Я хочу, чтобы вы понимали это, верили мне и в меня. Тогда жить и бороться за вас и вашу любовь мне станет гораздо проще. Ведь, получив в нареченные истинную пару, дракон и его избранница обретают дополнительную силу. С момента обручения их магия связывается и становится одна на двоих. Она защищает и приумножает силу каждого из нас. Феи, я не хочу вас терять. Помогите мне вас защитить». Такой тишины, что установилась в таверне, я не слышала никогда. Даже дыхание не было слышно. Все смотрели на меня. А я смотрела на Айка в его глаза и видела в них все три сути, замершие в тяжком ожидании моего ответа. «Я верю вам», — проговорила, не отводя взгляда. «И меньше всего хотела бы потерять вас. Я не смогу уйти в другой мир, зная, что оставлю здесь часть себя». Я всегда буду стремиться к вам. Это значит... Да? Спросил он с надеждой. Да. По залу пронесся облегченный выдох. Рошрик кинулся к нам и начал подталкивать к ближайшему столу. Поторопимся, сказал на ходу. Свич, вы принесли то, что я вам наказал? Надеюсь, пастырь не слишком упрямился? Бородач кивнул. Когда услышал, что это для самого инквизитора, дал без вопросов. Он достал из сумки, что висело на стуле, небольшую книгу. «Дон!» — прикрикнул комиссар. «Купель готова?» «Купели нет», — отозвался тот, торопливо направляясь на кухню. «Но глубокий котел вполне сойдет. Отдраил его так, что блестит не менее вашей купели». «Мотя!» «Я готова!» — отозвалась Дриада и встала рядом со мной. Со стороны Айка встал Дик. «Жаль!» «Лайк такое событие пропустит!» — ворчал Дон, устанавливая котел на стол. В нем уже плескалась вода, и он правда был начищен до блеска. Лайк подал Рошрику книгу. «Властью, данной мне законом, — начал тот торжественно, — и магией высших драконов, на время, данной мне инквизитором, я начинаю этот обряд!» Он посмотрел на Айка. «Готовы ли вы, Айк Савал, признать леди?» — запнулся. Филинария Хестер, подсказала я. Готовы ли вы признать леди Филинарию Хестер вашей нареченной? Да, леди Филинария Хестер. Готовы ли вы стать нареченной лорда Айка Савала? Да, Рошерик посмотрел на нас, открыл книгу. Опустите руки в воду. Я не знала, какие обычаи были в Астадане и как проходил у них обряд обручения. Айк сам взял мою руку И, сцепив наши пальцы, опустил ладони в воду. Рошрик одной рукой держал книгу, Вторую тоже опустил в воду. «Скрепляю властью своей, Вношу в книгу судеб, Да будут обручены лорд Айксавал И леди Филинария Хестер. Пусть станет единым и нерушимым Их будущий союз. И пусть великие боги скрепят И сохранят до самого дня свадьбы Их тела и души». Их сердца и мысли только друг о друге. Достанет воля мира этого и сила богов на вашей стороне и по вашему истинному стремлению. Подтвердите свое желание. Айк крепче сжал мои пальцы. Я подтверждаю свое желание видеть леди филинарю Хестер, моей нареченной. Стать ей защитой, опорой, благом и только ее взять себе в супруги. А что должна сказать я? Заметив мою заменку, ко мне склонилась Моти. «Ты можешь сказать своими словами, но не забудь подтвердить перед высшей властью и богами свое желание». Рошерик и Айк смотрели на меня. «Я подтверждаю желание быть нареченной лорду Айку Саволу, стать любящей, понимающей и верящей в него, и желаю стать только его супругой». Рошрик сжал наши ладони в воде. «Подтверждаю властью своей и магии». «Данные клятвы и данное обручение считаю действующими отныне и до момента свадьбы. Свидетели, опустите руки!» — он глянул на Мотю. «И ветви в воду для подтверждения обряда обручения». Дик опустил ладонь, Мотя — ветку. От всех потянулись тонкие нити магии, окутали наши сайком сцепленные ладони. «Я ощутила, как по моему телу прошло тепло». Лед тьмы ответил ему и всей магии, находившейся в воде. Они сплелись в узел на поверхности, расплылись и соединились заново, но уже на наших руках в виде узора из пяти магий, одна из которых, магия Рошрика, скрепила наши две, окутала их и осветилась. «Поставьте свои печати в книге судеб», — сказал Рошрик. «Сначала обрученные». Инквизитор поднял наши руки и положил на страницу, накрывая мою ладонь своей. По коже пробежало покалывание. Отпечатки наших ладоней остались на странице. «Теперь свидетели!» Наши действия в точности повторили Дик и Моти. Их отпечатки оказались поверх наших, после чего Рошерик произнес. «Волей богов и моей власти! Да будет так!» Положил ладонь на страницу. Та слегка осветилась. В воздух выплыли наши искрящиеся имена и пропали. Комиссар захлопнул книгу. «Поздравляю!» — сказал, обращаясь к нам с Айком. Обручение, закреплено с этого момента вступило в силу. Едва сказал, как все кинулись нас обнимать. Даже Мотя. И та прижала меня к своему стволу и потрепала по голове ветками. «Как же я счастлива за тебя!» «Ну, хоть поцелуйтесь!» — радостно заявил Дон а достанка я вина!» — добавил Дик. «Такой повод! Ну, целуйтесь же!» Я смутилась. Инквизитор привлек меня к себе. Я уткнулась в драконью грудь. Он прижал меня и поцеловал волосы. «Не, так не годится!» — возмутился Свич. «Не дети же!» Айк ласково приподнял мою голову. Я посмотрела в его глаза. Они сияли. Синие-синие. Я улыбнулась. Он склонился ко мне. Но поцеловаться мы не успели. В дверь раздался требовательный стук. Веселье разом закончилось, едва начавшись. «Да, видимо, вина не будет», — хмуро сказал Дик, развернувшись на полдороги к барной стойке. «И поцелуев тоже». Дон вздохнул и направился открывать. Айк отреагировал молниеносно, встал передо мной, спрятав за спину, не позволяя вошедшему, увидев меня. Рядом с ним встал комиссар, плечом к плечу полностью закрыв мою вампирскую сущность от взора гостя. «Добрый вечер, Виконт Свит!» — сквозь зубы поприветствовал пришедшего кузнец. «Секретарь мэра!» — шепнул Айк. «Собственной персоной!» — расплылся тот в недружелюбной ухмылке. «Признаю, слух у Виконта отменный». «Чем снова обязаны?» — спокойно поинтересовался инквизитор. «Я прибыл за леди Фей". «Карета ожидает у ворот». «Она готова?» Секретарь постарался пройти, но кузнец не двигался с его пути. Он свел брови и сложил руки на груди, всем видом показывая, что дальше порога Виконту не пройти. И вообще ему здесь мало кто рад. Тот не смутился. «У меня нет времени ждать, леди фея. Ведь это она стоит за вашей спиной, лорд савол Вас ожидают. Надеюсь, вы прочитали письмо и понимаете последствия вашего отказа». «Она все понимает», — уверенным тоном произнес Айк. «Но отныне решение за нее могу принимать только я. И я вам заявляю, что леди Фей не будет присутствовать на приеме лорда Хеннера». Лицо секретаря вытянулось, но он тут же пришел в себя и, сверкнув глазами, выдавил. «О чем вы говорите, лорд Савол? Вы готовы взять ответственность за отказ леди?» — дракон хмыкнул. «Не только готов, но и обязан это сделать». Видите ли, Виконт Свит: леди-фея является моей нареченной невестой. Мы обручены, и я не желаю видеть свою будущую супругу в доме чужого мужчины». «Обручены?» – недоверчиво протянул секретарь. «Именно», – вступил в разговор и Рошрик. «Обручение прошло по всем правилам, имеются свидетели. Я лично занес имена обручившихся в книгу судеб местного пастыря». Он постучал по обложке той самой книги пальцами. Секретарь перевел быстрый взгляд на комиссара, и тот ничего хорошего последнему не сулил. «И все же я бы настаивал», — уже не так твердо произнес Виконт. «Вы хотите сказать, что плевали на правила приличия?» Тон инквизитора стал угрожающим. «С каких пор чужие невесты начали посещать дома неженатых мужчин? Я не позволю, и у меня есть на это право. Если леди-фею хотят обвинить в чем-либо, пусть предъявляют это мне» и только через приказ Верховного Судейства Инквизиции, и леди является нареченной невестой высшего дракона. А, следовательно, никто не имеет права применять какие-либо действия по отношению к избраннице без согласования с самим драконом. А уж арестовать ее вы можете только после разрешения высшей инквизиции. Глаза секретаря медленно округлялись, брови полезли вверх. Айк продолжил все тем же голосом, в котором звенела сталь. «У вас еще что-то?» — Свит? Парень покачал головой и тихо проговорил. «Это заговор. Он не сойдет вам с рук». Рошрик и Айк переглянулись. Комиссар сделал шаг вперед. «Вы смеете угрожать инквизитору, да еще в присутствии местной власти? Что вы, что вы!» Виконт начал отступать к двери. «Не более, чем обычное предостережение. Я передам все лорду Хеннеру. Желаю вам счастья с избранной!» Отвернулся и стремительно вышел. В таверне все выдохнули. Айк повернулся и обнял меня. «Фея, мне необходимо срочно покинуть драконью яму». «Зачем?» и Я вскинула голову, смотря на теперь уже почти своего дракона. Он вздохнул. «Я должен поставить инквизицию в известность о своей помолвке. И мне придется отказаться от поста инквизитора». «Вы должны понимать, дракон на таком посту не имеет права связывать свою судьбу с...» Он споткнулся на полуслове. «С вами». Как только я решу это, я стану свободен в своем выборе. Я увезу вас в свой замок. Какое-то время мне придется прятать вас от высшего света, а потом вы истинные, а истинных отправляют боги. Я надеюсь, что у меня будет достаточно времени найти лазейки в законе. — А если не найдете? — спросила я, точно знаю, что нет в этом мире таких лазеек. Он невесело улыбнулся. — Значит, пойдем на поклон к вашему отцу. «С этим будут сложности», — покачала я головой. «Меньше всего я верила в то, что папа примет дракона моим супругом и даст свое благословение. Я не боюсь сложностей, особенно если вы рядом». Айк поднял мое лицо и заглянул в глаза. «Дождитесь меня. К утру я буду снова здесь. Никуда не выходите. У вас прекрасная защита». «Мы уж точно не дадим леди-фею в обиду», — отозвался Дон. Никто шагу отсюда не сделает, пока вы не вернетесь. — Это уж точно, — проворчал Свич. — У нас в арсенале боевая дриада и куча сковородок. Айк с нежностью погладил меня по волосам. — На таверне защита. Главное, не выходите. Дождитесь меня, фея. — А как же поход к нечисти? — спросил Рошрик. — Мне кажется, они могли бы нам рассказать много интересного. Вы сможете сами посетить местную глушь? поинтересовался инквизитор. Рошрик усмехнулся. В какой глуши я только не был. А леди-феи в таком виде и верно не стоит показывать носа на улицу. Мало ли кто бродит в окрестностях. Правда, в ваших словах, поддержал Дон. А здесь мы уж как-нибудь сможем защитить нашу леди. Свич с Диком сделали угрожающие лица. Айк глянул на расхрабрившихся мужчин. «Поручаю вам хранить и беречь ее до его возвращения!» Я прижалась к нему. Меньше всего мне хотелось сейчас отпускать дракона от себя. «Я вернусь очень скоро», — пообещал он. Я подняла голову. Айк провел по моему лицу пальцами, остановился на губах и наклонился, накрыл их своими губами. Сначала осторожно, а потом, сминая все жестче и жестче. Я прикрыла глаза, проваливаясь в блаженство мягкого, но в то же время уверенного и напористого поцелуя. Тишина. Очень тихо. Только слышно, как слегка шелестят листья, и легкий прохладный ветерок треплет волосы. Запах лугов и аромат пряностей. Что? Откуда это все? Я слегка отстранилась только для того, чтобы увидеть, как в таверне померк свет. Все, кроме Моти, покинули зал. Адриада стояла над нами, шелестя листьями, и создавая ветерок. «Чего?» — замерла, увидев мой взгляд. «Я за романтику. Вам не нравится?» «Очень нравится», — сказал Айк, сильнее прижал меня к себе и снова склонился к губам. Провожали инквизитора мы все вместе. Я стояла на пороге, смотря на то, как синий дракон исчезает в туманном темном небе. После мы также провожали и комиссара. Тот обещал вернуться в таверну, как только выяснит все у нечисти. Дик прикрыл дверь и повернулся к нам. «Ну вот, и остались только мы. Пора заняться делами. Леди-фея, вы с нами?» Я кивнула. «Еще бы! Такой чудесный вечер! И ночь просто прекрасная! Все беды и проблемы отошли куда-то на задний план. Даже стремительный отлет Айка не портил настроение». «Ведь уже утром инквизитор снова будет здесь, со мной!» Сердце радовалось, а душа пела ликующе и счастливо. следующие полчаса мы с Моти развешивали гирлянды листьев в таверне. Дик разрисовывал бочку с вином. А Дон со свечем снова экспериментировали на кухне. «Вы только посмотрите на это произведение искусства! Думаю, он достоин того, чтобы отпраздновать помолвку леди феи!» Кузнец внес в зал пирог, украшенный мастичными листьями, грушами и яблоками. Выглядело очень празднично и вкусно. Я весь день тренировался. И знаете, что думаю? Мы такой же пирог выставим на конкурс. Дик, ты же подготовил его? И не один, радостно заявил паренек. Тогда давайте пробовать пирог, а ты о своих конкурсах рассказывай. Из кухни уже шел свич с чайником на подносе, кружками и сахаром. «Как же хорошо вот так всем вместе!» — сказал он, расставляя все на столе, за которым уже уселись все мы, и посередине стоял праздничный пирог. «Давно мы не сидели все вместе и не пили чай?» «Действительно, давно мы не сидели вместе за чаепитием!» — прозвучало со спины, и я ощутила вибрацию воздуха. «А как будет прекрасно, если кто-то вернется домой и составит компанию отцу?» Я вскочила. Серая вуаль воронки дрожала посреди зала. — Так что ты думаешь о моем предложении? Высший вампир стоял, надменно взирая на всех находящихся за столом. — Папа, я все объясню? — Конечно, объяснишь, но только не здесь. Его голос прозвучал слишком грозно. Поднялись все. Мотя попыталась прикрыть меня. Дон успел сказать. — Послушайте, лорд, любезный, леди фея не сделала ничего, чтобы... «Не смейте лезть в наши семейные дела!» — ударила по воздуху смесью хрипа и магии. мотью согнула пополам так, что послышался хруст, а по залу полетели ветки и листья. Я вскрикнула, хотела кинуться на помощь, но передо мной встала черная стена, отсекающая от всех остальных. Дон бросился ко мне. Дико свич, коседавший на пол Моти, их всех смело ударной волной завернув в черные селки». Я услышала охи и хрипы. «Папа, не смей!» — закричала отчаянно. Меня окутала воронка тьмы и швырнула в портал. Ладонями и коленками я ударилась о твердый пол. Тьма тут же рассеялась. Я подняла глаза. Черный стол, шкафы, высокое кресло. Я в кабинете отца. Высший вампир был разъярен. Он был просто вне себя от гнева. «Кажется, ты позабыла, что после лекции должна быть у меня». Я окинула кабинет взглядом. Эльки в нем не было. «И не ищи!» — догадался о моих мыслях отец. «За нее взял ответственность студент мира. И, как я понимаю, он уже вправе это сделать. Так что говорить будем только с тобой. Но для начала я отрежу тебе все пути в твою таверну». Высший вампир стоял надо мной грозным изваянием. Я начала подниматься. Он не протянул руку, не помог, просто смотрел. Как он нашел меня? Почему кулон не сработал? Я провела по груди там, где должен быть амулет. Это ищешь? — ехидно поинтересовался ректор. Я подняла взгляд и замерла. Мой кулон был в его руках. Но как? И тут же перед глазами так и встала дайка, склонившаяся к моему уху, чтобы прошептать. Не отказалась бы от такого подарка судьбы. Стерва! Она украла у меня кулон! Я отнесла его отцу. Вот же стерва! Это мое, — проговорила сухо, вздергивая подбородок и смело смотря на отца. Он выдержал мой взгляд и сунул кулон в карман. Уже нет. В свою комнату ты не вернешься. Я сейчас же поговорю с комендантом, тебе выделят другую поближе ко мне. У меня все похолодело внутри. Руки задрожали. Поближе к кабинету ректора всего две свободных комнаты. Через стенку и напротив. Они для приезжающих из ректоратов других институтов, проверяющих и прочих высших, решивших остановиться в институте по работе. Больше в этом крыле и комнат-то нет. Если только дойти до конца и свернуть. Но там уже кабинеты деканов и зал отдыха для магистров. Я так понимаю. Отец решил поселить меня совсем рядом. Через стенку. «Папа», — грустно сказала я, — сделала самое несчастное лицо. Раньше всегда срабатывала. Ну, как раньше? В детстве? Молчать! Прервал он тоном, явно говорящим, что я давно уже не ребенок, и на мое слезливое личико он не купится. Ни шагу из кабинета! Иначе пожалеешь! Сиди здесь и жди меня! Папа криво усмехнулся. Даже не думай сбежать, хуже будет! Да куда уж хуже, тоскливо подумала я. Можно мне хотя бы вещи свои забрать из комнаты? Их тебе перенесут, заявил он. То есть даже так? Высший вампир взмахнул полами плаща, из-под него выползла черная тень, встряхнулась и стала груаром. Отцовским стражем. Огромным, крылатым, с поросячей мордой. Он сел у двери, как только та закрылась за ректором. А я, расстроенная, но не сломленная, рухнула на кресло, обдумывая свое положение. Нужно собраться с мыслями и духом. С последним совсем плохо было. Казалось, что весь мир повернулся против меня. А ведь я почти поняла, кто такой чернокнижник. Оставалось не так уж много. Уверена, после разговора Рошрика с нечистью все встало бы на свои места. Но что-то вдруг сломалось в моих планах. Нет, нельзя унывать. Одни планы не исполнились, придумаем другие. Эх, жаль, отец кулон забрал. Ну, дай-ка, она у меня еще за это ответит. Однако месть — блюдо холодная. Оставлю его на потом. А сейчас нужно срочно решить, как вернуться в драконью яму. И чем быстрее, тем лучше. Если Айк придет в таверну раньше меня, он кинется за мной. Скандала с отцом не избежать, и мне страшно за моего дракона. Папа недаром, ректор Института чародейства. Нужно дать хоть какую-то весточку оставшимся в таверне. О, нечистые, узнать бы, как там мотя, что с ней? Отец очень сильно ее приложил. И навряд ли поможет то, что она дерево. Я ведь слышала, как ломались ветви и ствол. А дон и остальные, что с ними? И ведь строить порталы в другие миры дриада меня так и не научило. А как бы могло пригодиться?» Мои мысли прервал странный звук. В коридоре за дверью послышался шум. Я приподняла голову. Груар отца навострил уши, опустил морду, внюхиваясь, и вдруг зарычал. Загривок его поднялся, о валых глазах мелькнула ненависть. «Кто там?» – ощущая, как медленными паутинками по коже пополз страх. Спросила я, прекрасно понимая. На простого проходящего страж бы так не отреагировал. Шум повторился, больше похожий на шаркающие шаги. Все произошло быстро. Следом я услышала вскрик отца, который тут же смолк. Страж и я вместе ринулись из кабинета. Картина, что предстала перед нашими глазами, была ужасающей. Ректор стоял посреди коридора, приподняв руку. Он явно собирался воспользоваться магией, но не успел. И просто так и застыл в этом положении, невидящим туманным взглядом, смотря куда-то в пустоту. Его окружала нежить пятеро. Странные, без одежды, источающие невыносимую вонь, с жуткими покалеченными телами, пустыми глазницами и трупными пятнами на отваливающейся на ходу плоти. Столетняя нежить та самая из подземелья. Что она здесь делает? Кто посмел поднять и выпустить? Один из мертвяков повернулся ко мне, и я сделала шаг назад. От него веяло боевой магией. Боевой? От столетней нежити? Я сощурила глаза, сканируя ауру, и была поражена. Да они накачаны силой по самую мертвую макушку. Страж отца тут же оценил обстановку и ринулся на нежить, расчищая путь к ректору. А тот развернулся и деревянными шагами пошел прочь от нас. «Папа!» Я бросилась за ним, собирая и выпуская магию, нанеся удар некроманта. «Упокойся!» Нежить никак не реагировала на мой призыв. «Да на них защита стоит. Хорошая такая защита от некромантов!» Догадалась я. Я не смогу их упокоить, зато своими тщетными попытками усмирить мертвяков я обратила на себя внимание. Нежить отступила от идущего по коридору ректора и направилась ко мне. Что ж, остается уповать на свою магию. Я сделала глубокий вдох и выпустила ее. И сразу же поняла фразу Айка о защите двух сил. Лед тьмы и драконье пламя сплелись воедино, опаляя и заставляя нежить замедляться. В воздухе, кроме разложившейся плоти, ощутимо запахло паленом. Но остановить столетнюю я не могла. Слишком уж кто-то постарался ее накачать. Они падали, ломались, вставали, вставляли конечности обратно и уверенно шли на меня. Груар увидел, как я начинаю отступать, кинулся ко мне, сбил первого приблизившегося с ног и ударом лапы отшвырнул в сторону. Встал рядом, ощетинившись, искались. Я выставила вокруг нас щит. Еще двое ударились о него и отскочили, словно мячики. Мы кинулись к уходящему отцу. «Папа!» Я ухватила его за локоть и начала трясти. «Папа! Да что с тобой?» Он даже не повернулся. Я заглянула в застывшее лицо. «Не может быть!» Прислушалась. Так и есть. Тихая, едва различимая мелодия, Зовущая и дурманищая. На какой-то момент я потерялась. Все вокруг заполонила музыка. Но тут же в моей голове вспыхнул яростный огонь, заставляя прийти в себя. Я качнула головой, скидывая с себя морок. Зов на высшего вампира. Уму непостижимо, это невозможно. И все же отец продолжал идти, вслушиваясь в зов. «Его нужно развернуть назад!» — закричала я, обращаясь к Груару. «В кабинет! На том стоит институтская защита. Моющий долго не продержится!» — страж понял. Повернулся, встречая нежить. А та усилила натиск. В ход пошли заклинания, вырывающиеся из их гортани непонятными жуткими стонами. Завеса, стоящая между нами, задрожала. «Помогите!» — закричала я, надрывая голос. Но кто услышит мой крик в дальнем коридоре института? Магистры уже разошлись. Стражи на улице. Но ведь у них уникальный слух. Там боевики. Почему к нам до сих пор не спешит помощь? «Помогите!» Повторила я, уже понимая всю тщетность. Мой крик провалился, словно в пустоту. Что же это такое творится? Еще один удар нежити заставил завесу осыпаться. Больше их ничего не сдерживало. Помогите! Возмолилась я уже ни на что и ни на кого не надеясь. Страш отца снова кинулся в бой. Я же потянула папу к кабинету. Как же сложно! Он упирался, тянулся на зов. Решение пришло не сразу. И я очень усомнилась в нем. Но стоило попробовать. Разум ректора сейчас открыт. В любое другое время я бы даже не рискнула, а тут выбор невелик. Песнь тихая и тягучая полилась из моих уст. Песнь, в которую я вкладывала все воспоминания детства. Песнь привязанности и любви. Зов крови. Зов, выплеснутый моей магией. Магией нашего с отцом рода. Минута. Пока я слышала, как рычит в бою груар высшего вампира. Взгляд отца не прояснился, но в глазах загорелись алые нотки. Он медленно повернулся ко мне. Я потянула его к кабинету, и отец пошел за мной. Сражаться и вести безвольного вампира сложно. Мой зов то и дело прерывался, отец останавливался. Я снова и снова обращалась к магии, ощущая, как силы оставляют меня. Груар выдыхался, сразу четверо навалились на него, подминая. Один из столетних направлялся ко мне. Я старалась не выпустить папу, понимая, чем это может обернуться. Нежить была уже в паре шагов от меня и протянула костлявую руку. Две молчаливые тени скользнули у стены, быстрые и бесстрашные. Я сначала не поверила своим глазам, а потом обрадовалась, почувствовали, узнали, услышали мой немой призыв. «Мои стражи!» Они отшвырнули столетнего, уже почти ухватившего меня, и бросились на тех, кто рвал груар отца. Тот словно даже стал сильнее, ощущая подмогу. Вместе они откинули нападавших и начали отступать вместе со мной к спасительной защите. Я вела отца, как малое дитя. Он глупо, но счастливо мне улыбался. Вот и дверь. Казалось, мы шли к ней неимоверно долго. Высший груар распахнул ее, и мы ввалились в кабинет. Дверь. Захлопнулась. Стражи буквально рухнули на пол, истерзанные и потрепанные. Я мягко опустила отца у стены и провернула в двери ключ. Руки дрожали, тело тоже. И все же я, превозмогая невыносимую усталость, направилась к окну. Распахнула его и заорала. «Стража!» Я видела их стоящих у ворот. Они даже не повернули головы. «Стража!» «Что за проделки нечистых?» «Помогите!» Ни в одном темном окне института не загорелся свет. Никто не выглянул. Ни один из стражников не повернулся. Даже гуляющая под окнами парочка, и те не подняли головы. Нет, такого уж точно не может быть. Я вытянула руку и ощутила, как пальцы начала покалывать. Это отозвалась чужая магия. полог полог тишины. Нас не слышат. Нас здесь заточили, как в склепе. «Что же это за сила-то такая? Институт находится под защитой ректора, высшего вампира. Но кому-то эта защита явно не помеха». Дверь затрещала. Я повернулась. Стражи тяжело поднялись и встали в шаге от нее, готовые биться до последнего, как только защитный барьер кабинета падет. «Нам конец», — отчетливо поняла я. Мысли начали бежать лихорадочно. Сил у меня едва оставалось, чтобы ноги передвигать. Я скользила взглядом по кабинету, пытаясь найти хоть какое-то спасение. Папа сидел у стены там, где я его оставила. Он все еще находился под действием зова. Хотя тот уже и не пробивался сквозь стены кабинета. Ректор ничего не понимал. Осознание возвращалось к нему слишком медленно. А помощь нам нужна была прямо сейчас. Я все еще блуждала взглядом по столу и шкафам, когда зацепилась за цветок. Вот оно, наше спасение. На ватных ногах прошла к нему. Вытащила, погладила горшочек, пробуждая растения. Ну привет, родное. Давно плотью не питалась. Всеядный гатитон распустил лепестки и плотоядно облизнулся. Заиграл усиками, прощупывая все вокруг себя. «Э нет, меня не трогаем», грозно проговорила я. «Иначе худо будет». Он явно меня понимал. Усики от моих рук отдернул. Я повернулась к Груарам. «Отступили от двери!» — приказала. Сама прошла и поставила горшочек с цветком на пол. Гатитон в предчувствии еды уверенно выполз из горшочка. Теперь он стоял на корешках, повернув бутон к двери. Груары недоверчиво на него посмотрели. Цветочек был маленький, симпатичный, ровно до того момента, пока не распахнулась дверь. Тонкие усики обвили ногу ближайшей нежити. И откуда столько силы в хрупком на вид цветочки? Гатитон уронил свою жертву, запрыгнул на нее, и тут же лепестки сомкнулись на разлагающейся плоти. Остальные столетние замешкались, спотыкаясь о развалившегося на полу собрата. Однако переступили его и направились к нам. Я ждала очередного нападения. Собрав последние силы, я подняла щит но не вокруг себя, а вокруг нежити, заключая их в один круг с гатитоном. А тот уже доедал столетнего. И я могла только поражаться, насколько быстро он это делал и насколько быстро рос. Гатитон стал размером снежить. повернулся на корнях и ухватил усиками второго. Столетние поняли, что попали в западню, начали метаться, выть. Но я стояла. Моя магия захлебывалась от натуги, когда мертвяки бились о стены щита. Они заламывали руки и тянули их ко мне. Я понимала, что это сейчас нежить выглядит несчастной. Стоит ее выпустить, и нам конец. Когда гатитон доел последнего, ему пришлось склонить цветок, чтобы помещаться в кабинете. Но все равно тот упирался в потолок. Цветочек облизнулся, повернулся ко мне. «Даже не думай!» Проговорила я, опуская руки. Держать щит дальше уже не могла. И рискни сейчас, всеядная напасть. То вот она я, совершенно не способная себя защитить. Разве что груары тут же встали рядом. Но Гатитон оказался благодарным цветком. Шаркнул корнем и, просочившись мимо нас, выпрыгнул в окно. Послышался звон разбиваемого полога тишины. Сил в Гатитоне сейчас было неимоверно. «Что ему какая-то магия?» На олейке у института раздался визг той самой гуляющей парочки и вопль кого-то из стражей. «Лови его! Сбежал!» Я покачнулась. В голове мелькнула мысль. «Полок спал. Нужно кого-то позвать». Волоча ноги, дошла до окна и, держась за раму, закричала. А вернее, зашептала. Кричать просто не могла. «Стража! Стража!» Они услышали. Я видела, как парочка боевиков бросилась за катитоном, перелезающим через забор, а несколько кинулись к институту, указывая на ректорское окно. Все. Мы сделали все, что могли. Я рухнула на колени у подоконника и закрыла глаза. Под мои руки заползли груары. Но даже погладить их не было сил. Про себя я благословляла Айка и так вовремя сделанное обручение. Без драконьей магии мы бы не продержались и пяти минут». Противостоять столетней нежити не каждый высший может. А тут еще и пятеро накачанных силой. Что происходит? Я чуть-чуть приоткрыла веки. Ко мне направлялся отец. Ты пришел в себя, прошептала с трудом шевеля губами. Как же я рада. Он сел передо мной и погладил по голове. Фея, фея, ты как? Я жива, папа. Он прижал мою голову к себе. Папа, это была столетняя нежить, сказала едва слышно. Я должна была это сказать. И полок тишины. Кто-то направил тебе зов. Он использовал магию, способную противостоять твоей. Я не слишком хорошая дочь, но я хорошая ученица. И разрушить магию высшего вампира может только кровный, так ведь? Папа, что происходит? Ощутила, как он коснулся губами моего виска. Прости, фея. Я просто хотел тебя защитить. Но сейчас тебе нельзя оставаться и здесь. Мы возвращаемся домой. Я хотела возразить но силы окончательно меня оставили. Я слишком много их отдала, да еще и сказалась многодневная бессонница. Вампиры могут быть долго без сна, но не бесконечно. А уж после такого боя... Глаза закрылись сами собой. Отец подхватил меня на руки. Перед выходом я услышала, как он обратился к моим груарам. «Ну что застыли? Идемте! Раз уж вы выбрали себе хозяйку, то будьте рядом. Теперь вы принадлежите ей. На этом...» Я потеряла связь с миром и провалилась в темноту.